Глава 23 В первый раз я поехал именно туда, куда и так хотелось поехать со мной, по Миргородской дороге. Меня взял с собой Вагин, посланный зачем-то в Шишаки. Помню, как мы с ней боялись проспать назначенное время. Выехать нужно было до жары, пораньше, как она ласково меня разбудила, сама вставшая до солнца, уже приготовив мне чай подавляя в себе грудь, что я еду один. Было серо и прохладно. Она все поглядывала из окна. Неужели дождь испортит мне поездку? Я до сих пор чувствую то нежное и тревожное волнение, с которым мы вскочили, заслышав ворот почтовый колокольчик. Порывисто простились и выбежали за калитку к перекладной тележке, на которой в длинном парусиновом балахоне и в летнем сером картузе сидел вагин Потом глох колокольчик в огромном воздушном пространстве. Разгулявшийся день был сух, жарок, ровно бежала тележка в глубокой дорожной пыли, и все вокруг было так однообразно, что вскоре уже не стало силы глядеть вдаль сонно-светлого горизонта и напряженно ждать от него чего-то. В полдень прошло мимо нас в этой горячей пустыне хлебов нечто совсем кочевое, бесконечное овчарни-кочубея. Полдень овчарни, записал я среди толчков тележки, серое от зноя небо, ястреба и сизоворонки. Я совершенно счастлив. В Яновщине записал о корчме. Яновщина, старая корчма. Ее черные внутренности, прохладные полутьма. Еврей сказал, что пива у него нету, есть только напиток. Какой напиток? но ну, напиток, напиток фиалка. Еврей тощий, в лапсердаке, но напиток вынес из задней комнаты гимназист. Необыкновенно полный подросток, высоко подпоясанный новеньким ремнем по светло-серой куртке. Очень красивый, как-то по-персидски, его сын. Послеший шаг я тотчас вспомнил гоголевскую записную книжку. И вдруг яр среди ровной дороги, обрыв в глубину и вниз, и в глубине леса, и за лесами леса, за близкими зелеными отдаленные, синий за ними полоса песков серебряно-соломенного цвета, над стремниной кручей махала крыльями скрипучая ветряная мельница. Под этим обрывом в глубине долины лукой выгибался псел и зеленело садами большое село. Мы долго искали в нем какого-то Василенко, к которому и было у Вагина дело, а найдя, не застали дома и долго сидели под липой возле его хаты, окруженные сыростью луговой верболозы и кваканьем лягушек. Тут же мы просидели с Василенко и весь вечер ужинали переналивку, и лампа освещалась снизу зелень листьев, между тем, как кругом замыкалась непроницаемая тьма летней ночи. Потом в этой тьме вдруг стукнула калитка, и возле стола нарядно появилась до свинцовой бледности набеленная девица, приятельница Василенко, местная земская фельдшерица. Тотчас, конечно, узнала, что у него какие-то гувернские гости — Первую минуту она от смущения не знала, что с собой делать, говорила, что попала, потом стала пить с нами рюмка в рюмку и все больше вскрикивать на всякие мои остроты. Она была ужасно нервна, широкоскула, остро черноглаза, у нее были жилистые руки, крепко пахнущие шипром, и костлявые ключицы. Под легонькой голубой кофточкой лежали тяжелые груди, стан был тонок, а бедра широкие. Ночью я пошел ее провожать. Мы шли в черной темноте по засохшим колеям какого-то переулка. Где-то возле плетня она остановилась, уронила мне на грудь голову. Я с трудом не дал себе воли.